Глава 1. Буги на костях. Эпиграф. Ты готов было дать душу за рок-н-ролл, извлечённый с ним из плеч чужой диафрагмы. Виктор Цой, группа Кино, песня Когда-то ты был битником. Ботинки у меня были просто феерические. Когда я приходил в танцзал Пляски прекращались, все останавливались и начинали смотреть на ботинки. Они были из ярко-красной кожи, я даже не знаю, где наш сапожник такую достал, и прошиты рыболовной леской, сам покупал в магазине для охотников. Подошва была каучуковая и шла слоями. Темный каучук, светлый каучук. Сантиметров около десяти. Когда я надевал эти ботинки, то становился заметно выше, потом они пружинили на ходу, казалось, что я почти лечу. Алексей Семенович Козлов, 50 с лишним лет, сидит в своем рабочем кабинете. Темная старинная мебель, музыкальный компьютер Ямаха, стопки видеокассет с записями последних поп-клипов, образ советского композитора новой формации. А Козлов, как известно, лидер популярного джаз-рок-ансамбля «Арсенал», Но сегодня я здесь по другому поводу. Козел, его давняя кличка, связанная, по-видимому, не только с фамилией, но и с неистребимой джазовой бородкой, один из настоящих и хорошо сохранившихся стиляк Стиляги. Это скандально-шумная молодежная прослойка 50-х годов. Первые фанатики экзотической музыки. Первые экспонаты альтернативного стиля. Это слово «стиляги» придумали не мы. Был фильетон в «Центральной газете». Нас там называли «плесенью». Но это не очень привелось. И «стилягами». То есть это что-то вроде оскорбительной клички, и мы ее совсем не любили. А само слово «стиль» было для нас ключевым. Мы танцевали в стиле и одевались стильно. Танцы вообще были центром существования. Тогда, в начале 50-х, имелись танцы рекомендованные, вальс, полька под Испань, и нерекомендованные, танго, фокстрот и прочие, которые мы знали только по названиям, джиттербак, линда. И вот когда изредка оркестр начинал играть фокстрот, мы выскакивали на площадку и начинали пляски. Было три стиля танца, атомный, канадский и тройной гамбургский. Откуда движения взялись, ума не приложу. Уже сейчас, насмотревшись кино и видео, я могу сказать, что танцы в стиле чем-то напоминали буги-вуги. То и с одеждой. Лишь в 1971 году я увидел живой прототип нашего стиля. Это был Дюк Элингтон, когда его оркестр приезжал к нам на гастроли. Узкие, короткие брюки, большие ботинки, длинный клетчатый пиджак, белая рубашка, галстук. Галстуки были очень яркие и длинные, ниже пояса, с узким узлом и широкие внизу. Мой любимый был с серебряной паутиной. Другие носили галстуки с пальмами, обезьянами, девушками в купальниках. Мне это казалось безвкусным. Иностранных вещей почти не было. Все, включая галстуки, было самодельным, и появление каждого нового удачного предмета становилось событием в кругу стеляк. Наконец, прическа. Образцом был, конечно, тарзан. Длинные волосы, но уши оставались открытыми. Все зачесывалось назад и обильно смазывалось бриолином. Сзади гриву завивали щипцами. Помню, у меня все время были ожоги на шее. И обязательно четкий пробор. Я умудрялся даже делать два пробора. Симметрично, слева и справа, а между ними взбитый кок. Конечно, сооружение недолговечное. Главное было донести его до Бродвей и показать своим. Бродвей или Брод этот участок правой стороны улицы Горького от площади Пушкина до гостиницы Москва. Там собирались все стеляги. Там был коктейль-холл, где мы всегда сидели по субботам и воскресеньям. Холл был открыт до пяти утра. Сейчас такого уже нет. Зимой самым главным местом был каток «Динамо». Именно этот каток, потому что там играл джаз. Я даже записался в какую-то спортивную секцию только для того, чтобы иметь пропуск на каток. Мы выезжали при полном параде, как на танцы, в костюмах и галстуках, только брюки иногда заправляли в красивые шерстяные носки и с непокрытой головой. Удивительно, какие закаленные ребята. У нас были высокие самодельные коньки, и когда все катались по кругу в одном направлении, мы ехали против течения, лавируя между парами в теплых костюмах и шапочках. Вообще стеляк было немного, и среди нас почти не было девушек. Требовалась особая смелость, чтобы стать стильной девчонкой, чувихой, как мы их называли. Все школьницы и студентки были воспитаны в исключительно строгом духе. Носили одинаковые косички и венчики, одинаковые темные платья с передниками, а у наших чувих — короткая стрижка-венгерка, туфли на каблуке, клетчатые юбки. Подозрения общественности шли далеко. Вольная манера одежды предполагала, что девушка не дорожит своей девичьей честью. Реакция окружающих на нас всегда была очень активной, особенно в транспорте, когда мы ехали поодиночке к броду. Едва я заходил в троллейбус, все тут же начинали меня обсуждать и осуждать. Ишь, вырядился, как петух. Не стыдно ли молодой человек ходить, как попугай? Смотри, обезьян какая! Я стоял там весь красный. Но девчонкам было еще хуже. Представляю себе, какими комплиментами награждали их. Да, чувих были буквально единицы. И в дансингах мы редко танцевали с девушками. Мы танцевали друг с другом. Трудно представить себе степень одиночества стиляк, живя не в маленьких или даже средних городках. Поэтому, собственно, их там и не было. Помимо Москвы, вся эта плесень завелась только в Ленинграде и нескольких городах с недавним западным прошлым – Таллине, Риге, Львове. Но никакого сообщества, да и просто маломальски тесных связей между стилягами разных городов не существовало. Поэтому даже манера одеваться была довольно разной. Скажем, рижские стиляги, оккупировавшие приморский ресторан «Лидо», одевались не в пиджаки, а в спортивные, на молнии куртки, с большими накладными плечами и кепки с длинным козырьком. Страсть к музыке и танцам одинаково разделялась всеми стильными в равной степени. Формальности стиляги не имели никакого отношения к руку. Они слушали довольно архаичный джаз. Их музыкальными кумирами были Луи Армстронг, Дюк Эллингтон и в первую очередь Глен Миллер, чья Чятанога Чучу считалась чем-то вроде гимна. Важнее другое. Стиляги стали первой попыткой создания молодежной субкультуры. Первой стайкой диковинных попугаев и обезьян, пожелавших отделиться от серого мира казенной обыденности. Стиляги искали не только развлечений. Важнейшим мотивом их деятельности была острая потребность в информации. Холодная война и железный занавес — искусственно и жестко ограничили обмен культурными ценностями. Для современного мира, для такой развитой и урбанизированной страны, как СССР, это было неестественно, если не сказать дико. Тем более, что занавес существовал не вечно. Сразу после войны страна была наводнена американскими и трофейными пластинками. В кинотеатрах шли фильмы с участием оркестров Глена Миллера, Каунта, Бейси, серенада Солнечной долины, Штормовая погода и европейской шлягер-музыкой 30-х годов. Все это имело огромный успех. За два года целое поколение успело впитать в себя эти ритмы, этот стиль. А затем речь Черчилля в Фултоне, атомный шантаж Гарри Трумэна, занавес. И, разумеется, борьба с космополитизмом и низкопоклонничеством во всех их тлетворных проявлениях, от кибернетики до саксофонов. Объектами вожделения стиляк были не одни лишь поп-продукты, мода и свинг. Запретный плод в конце сороковых разросся до необъятных размеров. В ходе культивации сталинско-ждановской модели народного искусства почти все современные течения были объявлены проявлениями буржуазного декаданса и духовной нищеты. «Мы не только танцевали под джаз», — вспоминает Козлов, — «мы много читали» химинггуэ олдингтона до спасуса собирали репродукции импрессионистов об абстрактной живопси мы тогда даже не слышали все это было не рекомендовано а потому очень трудно достать я помню алексей семенович что на карикатурах теляк всегда рисовали с очень длинными шеями имелось в виду их повышенная любознательность да у нас была отработанная и своя походка и манера держать голову Голова была задрана высоко и все время болталась, будто мы что-то высматривали. А для задранного носа и высокомерного взгляда у нас тоже были основания. Мы чувствовали себя гораздо более информированными, чем все остальные. И, кстати, хотя мы проводили много времени в ресторанах и на всякого рода вечеринках, мы очень мало пили, мы все время разговаривали. Нам было интереснее обмениваться новой информацией, чем напиваться. впрочем не стоит идеализировать стиляк. Далеко не все они принадлежали к той же интеллектуальной, ищущей прослойке, что юный Козлов. Многих действительно интересовали только пляски. Я носил свою стиляжную одежду всегда, а эти парни ходили, как обычные серые мышки, и лишь вечерами под конец недели переодевались. Они становились стилягами на время танцев. Другой, совсем несимпатичной частью стилек была так называемая «золотая молодежь» — дети крупных чиновников, военных, ученых. Они были хорошо обеспечены, чувствовали свою безнаказанность, и это диктовало определенный стиль времяпрепровождения — загулы в ресторанах и шикарные вечеринки, часто сопровождавшиеся драками, разбоем, изнасилованием и так далее.